Глава тридцать пятая. Крыса. «Хвала Мадонне, мессеры! Вы выглядите гораздо лучше! Вы здоровы?» «Совершенно, Рудольф, совершенно! Помог твой настой и синека. Скампи похлопал рукой по книге. «Это он новеллист? «О нет, это древний философ! Чему он учит?» «Призрению к несчастьям. Прекрасное лекарство для всех нас!» родольфу поставил свой окованный медью ларец на стул, достал из него ножницы и гребенку, обвязал шею с кампи салфеткой и приступил к стрижке. — Ты молчишь сегодня, родольфу Это на тебя не похоже. Не может быть, чтобы не было новостей в такое время. — Я жду. — Сейчас, мисс Сэра, не шевелитесь, я могу порезать вам ухо. Рудольфу отошел и, склонив голову на бок и прищурив глаз, всматривался в волосы скампи, продолжая позвякивать ножницами. — Старые моряки утверждают, — сказал он, растягивая слова, — что в сильную бурю, когда волны швыряют галеры, а ветер треплет их и гонит на скалы, первыми из галер спасаются крысы. Они прыгают в воду в надежде доплыть до берега и не утонуть вместе с кораблем. — Ничего не понимаю, к чему ты это рассказываешь? — Опять, мисс СССР, вы подставляете ухо под ножницы. — Хорошо, я не двигаюсь. Подровняв волосы на виске с скампи, Рудольфу снова отошел. — Сегодня утром отец Капиллан трогательно простился со мной. — Постой! — Уехал? — воскликнул Скампи, сорвав с себя салфетку. — Кто еще видел его? — Только я и миссер Копу, случайно оказавшийся там в самую минуту отъезда его преподобия. Ну и бедняга Мартино, которого святой отец бросил на произвол судьбы. Это было очень рано утром. Скампи задумался, теребя руками салфетку, потом, бросив ее на пол, встал и начал ходить по комнате. «Крыса! Ты прав, Рудольфу. Крыса, отвратительная крыса!» — скампе ногой отшвырнул попавшийся ему табурет. «Несомненно, капеллан получил какие-то тревожные сведения и скрыл их от нас!» Мартину рассказал мне, что накануне вечером капеллан принимал у себя какого-то человека, приехавшего из кафы. Мартино слышал начало разговора. Человек, по-видимому принадлежал к нобелям или богатым купцам, судя по одежде. Мартин услышал также, что он упомянул имя Квиниджи. «Квиниджи?» «Да, сэра. вы знаете, вероятно, этого добродушного толстячка, так недобродушно грабящего своих должников?» «Кто ж его не знает?» Квинич, повторил Скампи и, задумавшись, сел на прежнее место. Кончай поскорее стрижку. Мне пора идти к консулу. Я вижу, и вас расстроила моя новость. Лучше бы я ее не рассказывал. Как же мне не расстроиться, Рудольфо? Пойми сам, ведь это отвратительно. Я согласен с вами, мессер но, признаюсь, мало огорчен отсутствием его преподобия. Крысам и рекам не помощь. Несколько минут прошло в молчании. Рудольфу стриг, отходил, Звенел ножницами, опять стриг Аскампи, прижав подбородок к салфетке, отдувал от себя падающие на нее волосы. «Этот родственник Квиниджи, кажется, жених его дочери», — сказал Рудольфу. «У нее есть жених?» «Не у нее, мисс сэр, а у ее сундуков и драгоценностей. Сама она, как известно, не отличается привлекательностью. Может быть, этот молодой Франт?» — Одна из кафских крыс. Их много появилось у нас за последнее время. — Странно, — сказал Скампи. — Бегут жители Кафы, уезжает капеллан, а в нашу канцелярию никаких определенных сведений не поступает. — Очень странно. — Ну а ты сам, Рудольфу, как думаешь? Ты умен и догадлив, ты бываешь в предместьях, слышишь, что говорит народ. Не надо быть особенно умным, мессеры, чтобы догадаться, почему по улицам предместий и даже площадям сейчас труднее пробраться, чем сквозь заросли колючего кустарника. И достаточно полчаса потолкаться в толпе, чтобы понять, что люди бегут, спасая свою шкуру. А вот удастся ли им ее спасти, об этом они не думают. Много между ними шатается и опасных вролей» от рассказов, которых попахивает с сарацинским золотом. Что же это за люди? И что они рассказывают? Люди самые обыкновенные — татары, греки, армяне, крестьяне и купцы, странствующие монахи. Монахи? Да. Они нашептывают о конце мира и всякие враки про чертей и жаровни. Послушали бы вы их, мисс Сера, вы тоже догадались бы. К чему клонят все эти проходимцы? Однако не думаешь ли ты, что во всех этих рассказах есть доля правды? Почему же благородные и образованные люди верят им и тоже собираются уезжать? Клянусь святой Агнессой, сэр, В таких случаях благородные бывают глупее всякого необразованного простолюдина. Тому терять нечего. Он и смотрит на вещи проще. А они дрожат за свое имущество, за деньги, а главное, за свою спокойную жизнь. Поэтому-то они и трусливее, и глупее. — Так ты думаешь, Рудольфу, что все это сильно преувеличено? — Сведений у нас пока нет никаких. Скампи взял со стола зеркало и стал разглядывать свои волосы. — Вот я похвастался тебе, — сказал он, — что совершенно поправился. А ведь на самом деле я чувствую себя очень плохо, все болит голова. Посмотри, какие у меня синяки под глазами. Меня то и дело знобит, я думаю, что подхватил лихорадку. Да, Рудольф, кстати, о твоем рассказе о Капеллане. Не думаешь ли ты, что тот незнакомый молодой человек, который был у него, и молодой человек на балконе у Квениджи тогда, в день казни, одно и то же лицо? — Возможно, мисс сэр. — В таком случае, знаешь что, окажи мне услугу. Разузнай, живет ли этот молодой человек у ростовщика, и кто он такой. — Ничего не может быть легче этого, мисс сэр. — Да, и потом узнай, кстати, собирается ли Квиниджи уезжать. — Узнаешь? Скампи подошел к цирюльнику и положил руки ему на плечи. — Сделай это для меня, Рудольфо. Я в долгу не останусь, ты меня знаешь. Тонкие губы Рудольфа сложились в чуть заметную улыбку, серые глаза прищурились. Он почтительно наклонил голову. — Мессера, можете положиться на своего покорного слугу. — Ты не слуга, Рудольфо, ты друг, самый настоящий друг! — воскликнул Скампи, заставляя цирюльника выпрямиться. — Ведь мы друзья, Рудольфу, правда? — Сколько лет мы знаем друг друга и, кажется, ни разу не ссорились. Правда? — Кстати, что делает наша черноокая красавица Джанинна? Ты видел ее? — Сегодня она снимает своего золотого барана. — Снимает? Зачем? — Она, мессера, уезжает. «Тоже — Тоже? — воскликнул Скампи. — Да, и не хочет, чтобы баран достался кому-нибудь другому. Скампи отошел к столу и стал перелистывать книгу. — Я пойду, мисс Сэр, — сказал Рудольфу. — Мне надо успеть исполнить ваше поручение. После Авы Мария я зайду к вам. — Вы будете у себя? Да — Да-да, приходи, я буду ждать. Цирюльник ушел, оставив скампе в очень необычном для него за последнее время состоянии. Если бы кто-нибудь видел с каким возбужденным и вместе с тем решительным выражением лица мессер Джорджо сначала расхаживал по комнате, затем, щелкнув ключом в двери, поставил стул к сундуку, поднял его горбатую, покрытую вырезанными на ней цветами и фруктами дубовую крышку и деловито стал вынимать, разбирать и снова укладывать в сундук плащи и камзолы. Как он особенно тщательно сложил и спрятал малиновый поландрино и, как выбрав самый скромный по отделке серый плащ, повесил его за полок кровати, всякий сказал бы, что с мессером Джорджо произошла какая-то неожиданная и решительная перемена. Также он поступил и с железной и костяной шкатулками, вынимая из них разные предметы, отбирал некоторые из них и клал на стол, другие снова прятал. Он даже, вопреки прежней привычке, аккуратно собрал и сложил листы чистой бумаги и пергамента и страницы своей знаменитой книги, тщательно подобрав их по порядку. Закончив все это, он облегченно вздохнулся в кресло, с удовлетворением окинул взглядом комнату, словно добросовестная хозяйка после праздничной уборки. Посидев так некоторое время... Он посмотрелся в зеркало, улыбнулся и легкой походкой вышел из комнаты. В течение дня он рьяно занимался делами, необычайно старательно, вникая в содержание всех бумаг, и, к удивлению миссера Якопу, не ушел из канцелярии в час обеда, сказав, что теперь не такое время и существуют дела поважнее еды. Вместо двух докладов консулу он сделал три и, успев побывать вместе с ним на военном учении набранных горожан и на осмотре работ на восточной стене, рано освободился и задолго до вечернего колокола был уже у себя. Слуге, подававшему ему обед, он приказал доложить консулу, что только что поел и ужинать не придет. Цирюльник был точен. Он явился тотчас после звона колокола. Я рад вам доложить, мисс Сэра, что поручение ваше исполнил и узнал все, что вы желали. Прекрасно, Рудольфо. Садись и рассказывай. Свечу я пока не зажигаю, надо нам их теперь приберегать. Хочешь вина? И, несмотря на упорный отказ Рудольфо, Скампи поставил на стол два кубка и налил в них вина. Давай выпьем за нашу дружбу. Право, мисс Сэра, Пей, пей, ты меня обидишь. Пей. Ну, вот и хорошо. А теперь рассказывай. Мессера, вы оказались правы. Молодой человек, побывавший у Капеллана, никто иной, как племянник Квиниджи. Я имел удовольствие видеть его сегодня. Ты говорил с ним? Нет, мессера, я его слушал. И, судя по тому, что он говорил, понял, что он убежал из кафы и намерен сопровождать семью Квиниджи в их поездке на родину. Они уезжают? — Да, мисс сэр, дня через три-четыре, вслед за обозом, который снаряжают сегодня. — А что же этот молодой человек? Он говорил еще что-нибудь? — Нет, мисс и я толкался во дворе между повозками, а он вышел и говорил со слугами. На мой вопрос им, не жених ли он дочери Квиниджи, они сказали, что разговоров об этом в доме нет. Вот и все, мисс сэр, что я узнал и, как сумел, исполнил ваше желание. Новостей никаких. Все то же, сарацины близко. Только это и слышно. Между прочим, мессеры, появилась новая порода крыс. Когда я выходил со двора Квиниджи, к его воротам подъехали две крытые повозки необычного вида и несколько вьючных лошадей. Два дородных всадника, очевидно, хозяева обоза, сошли с лошадей и прошли во двор. Один из слуг Квиниджи открывал им ворота и сказал мне, что это московиты, купцы из кафы. Тоже, наверное, удирают. «Московиты?» — воскликнул Скампи. Если бы в комнате не было так темно, Рудольфу, вероятно, заметил бы волнение на лице миссера Джорджио. «Московиты?» — повторил он более спокойным тоном. «А как они выглядят?» Не был ли один из них молодой, высокого роста, светловолосый и с маленькими усами? Не смею уверять вас, сара но мне кажется, что один из них был именно таким. Скампи встал. «Какая темнота!» — сказал он шаре по столу. «Я не могу найти кремень!» «Вот, сэр. Достав из кармана кремень, Рудольфу выбил огонь и зажег свечу на столе. «Ты знаешь, Родольфо, Это, наверное, мой знакомый московит, прекрасный малый. Вот с кем я поговорил бы с удовольствием. Он, вероятно, знает все кавские новости. Но в крепость его позвать неудобно. Придется мне завтра пойти самому и повидаться с ним. Рудольфу отвесил поклон. Желаю вам спокойной ночи, Сэр. Теперь я вижу, что вы сегодня все-таки выглядите гораздо лучше это сейчас так рудольф от вина да я посвечу тебе рудольфу вышел а скампи стоял на пороге высоко держа подсвечник сырой и холодный ток воздуха проникавший со двора гасил пламя свечи слышно было как рудольфу медленно ковыляет вниз по лестнице потом он остановился и громко выругался что с тобой крикнул ему вслед скампи Крысами, сэра! ответил царюльник.